Глава 4. Спустя две недели после моего знакомства с Шаду вернулся Уикс. Войдя в свой номер после прогулки, я увидел его валяющимся на диване, ноги покоились на письменном столе, прямо на моих блокнотах и тетрадях. Первым долгом он известил меня о том, что его усилия увенчались успехом. Недавно звонил сиятельной дуре, и узнал, что она выхлопотала для меня место младшего следователя по китайским делам в уголовно-розыскном отделе. Сиятельная дура, жена начальника таможни и кузина члена палаты лордов, была без ума от высокой атлетической фигуры моего друга, его рыжей гривы и веснушек. Она старалась выполнить просьбы Уикса, используя свое видное положение среди местной знатики. Но я не проявил особой радости по поводу устройства на службу. Когда я вздохнул и посмотрел на большую карту Азии, висевшую над диваном, Уикс, понимающий, кивнул головой и сказал, что сейчас самой модной болезнью среди бродяги и авантюристов всего мира является пигмейская лихорадка. Письмо Майера на треси свело всех с ума. После паузы он заявил, Познакомился в Сингапуре с женой издателя газеты, и после недельного флирта, протекавшего в отличном темпе, эта дама предложила ему поехать в качестве фотокорреспондента гибермана китайской границы. Я вскочил и, схватив Уикса за руку, крикнул, что надо немедленно ехать вдвоем. Может быть, нам удастся прицепиться к какой-нибудь экспедиции, снаряженной для поисков Покетмена. Уикс отпихнул меня и продолжал рассказ. Он уже дал согласие и собирался телеграфировать мне, как вдруг вмешалась другая юбка — богиня судьбы. Благодаря ей Уикс выиграл в морском клубе в течение двух вечеров 8 тысяч долларов и, плюнув на должность фотокорреспондента, решил организовать собственную экспедицию. Но этих 8 тысяч мало, надо иметь минимум 20 Тогда можно будет поехать ловить этих болванов карманного формата. Каким же образом он намерен собирать деньги? На этот вопрос Уикс ответил, что начнет переговоры с местным университетом, напишет письма антропологическим и географическим обществам разных стран и еще кому-нибудь. Я предложил более простой и быстрый способ — подкатиться к местным китайским богачам. И в первую очередь надо подумать о старике-миллионере Фу живущим на третьем этаже гостиницы. Уикс одобрил мою сообразительность. Он соберет в кратчайший срок все нужные сведения о местных китайских толстосумах, ему поможет инспектор уголовного розыска Фэнтон, его однополчанин по корейской компании и другие знакомые. Можно будет обратиться и в частную сыскную контору, которую содержит бывший комендановский дипломат. Эта контора обычно принимает заказы на проверку кредитоспособности торговцев и промышленников и, вероятно, имеет картотеку на всех видных китайцев в Гонконге и Коулуне. Надо действовать быстро, не теряя времени. Я должен стать на время следователем или кем угодно, лишь бы быть поближе к английской администрации, этого требуют интересы дела. Жаль только, что мое назначение состоится не сразу». Будут долго тщательно проверять, не был ли я когда-нибудь и как-нибудь связан с красными. Я спросил, есть ли какие-либо дополнительные сведения о Трессе. Уикс отрицательно покачал головой никаких сведений. Единственная новость. В американских газетах напечатан снимок доставленного в рангун письма Тресси. Текст письма таков. Нашел. 28.97. Речь идет о том, что Трессе нашел то, что искал, а именно микропигмея. И об этом он извещал своего друга, но что означают цифры, неизвестно. Может быть, они обозначают место, где Тресси наткнулся на Покетмена? Если первые две цифры означают 28 градусов северной широты, а вторая пара цифр 97 градусов восточной долготы, то это место должно находиться в Китае, в особом районе Чамдо, южнее городка Чаюй, между реками Боцзаноцзян и Луцзян. Что же касается археолога, присланного в свое время в Бирму с Митсоновским институтом, то он недавно погиб во время автомобильной аварии в Турции около озера Чилдыр у границы с Советским Союзом. Я рассказал Уиксу о своем случайном знакомстве с Шиаду, о его переезде в Южное Спокойствие и о том, что он тоже увлечен проблемой микропигмеи. Уикс строго посмотрел на меня и перешел на сугубо конфиденциальный шепот. С Афонсу Сушиаду надо быть очень осторожным. Знакомство поддерживать, но не откровенничать. Прикидывается простачком, но старается вытягивать у него побольше сведений, чтобы быть в курсе его дел. Он сейчас, по-видимому, ищет спонсоров, то есть тех, кто даст ему деньги, но взамен потребует чего-нибудь. Теперь меценатов нет, их сменили спонсоры. Мы решили как можно скорее сходить в частную сыскную контору. После ухода у Икса я долго смотрел на карту. Так долго смотрел, что сквозь прожилки рек, автогужевых и караванных путей и штриховку, показывающую рельеф, стали проступать очертания снежных вершин. И на склоне одной горы показалось темное пятнышко. Оно стало шевелиться, расти, постепенно менять форму и, наконец, превратилось в крохотное существо с человеческим лицом. Повернувшись в мою сторону, это существо отвесило поклон и приветствовало меня по старому тибетскому обычаю, дернуло себя за ухо и показало язык. Я очнулся. В центре карты, на границе Тибета и Сикана, ныне особого района Чамдо, сидела муха и совершала туалет.